Глава 31. Зажав в зубах давным-давно погасшую папиросу, Хиров сидел вечером в своем кабинете, не включая свет. Думы невеселые. Как же так, товарищ Макс? Полный ненависти взгляд, случайно замеченный в оконном отражении, а дальше сработало чутье старого подпольщика. Хрен бы он дожил до Октябрьской, если бы не имел сверхразвитую интуицию. Насторожившись, решил проверить. Серия нехитрых, но продуманных уловок. Если есть конкретный подозреваемый, это несложно. Не нужны железные доказательства. Чай не документы для следствия собирал. Ненавидит. За что? Он сам тогда пришел посреди ночи. И это он сказал. Я доверяю только товарищу Сталину и вам. И ненависть. Откуда? Поговорить по душам? Были и такие мысли, но решил отложить их и понаблюдать еще. И не зря. Мильдочка. Его вторая жена по сути. И Сашенька, сынок. Какими глазами смотрел на них Прахин? Ненависть, зависть, боль, ревность. Ни его Макса, женщина. Ни его сын. Вот оно что. Бывает. Сталкивался с такими ревнивцами, еще будучи Костриковым. Примечание. Настоящая фамилия Кирова. Тяжелый случай, очень тяжелый. С осложнениями. Будь Прахин обычным милицейским чином, никаких проблем. Организовать перевод куда-нибудь в Уфу и забыть. Глава милиции Ленинграда, глава милиции Ленинградской области, глава ДНД СССР, кандидат в члены ЦК. Слишком много титулов у одного человека. И в честь у Кобы. У Анкиров тоже в честь, но идти против товарища Макса можно только при наличии железобетонных доказательств. А как их соберешь в таком случае, в НКВД обращаться? Там-то будут рады, да, но Коба не простит. Не тот нынче политический момент, чтобы давать лишний козырь в руки клана НКВД. Да, Точно их назвал тот японский коммунист. Как его там? Да неважно, впрочем. Как проверить? Есть у него свои люди. Верные. Случись что, и на смерть пойдут. Но не то, не то. Здесь топтуны нужны, опера. Много. Или один-два, но высочайшего класса. А вот здесь можно поработать. Пробормотал Сергей Миронович, попытавшись сделать затяжку. Что за черт? С раздражением сломав потухшую папиросу, он утопил ее в механической пепельнице в подарки рабочих Путиловского завода. Полюбовавшись, как толстомордый бронзовый буржуй поедает бычок, смешно щелкая широкой пастью, немного успокоился и закурил новую, не обращая внимания на кислый вкус во рту. Опера высокого класса, способные на глазах у наблюдателя раствориться на пустынной улице с тремя прохожими, И найти сведения, хоть в логове уголовников, хоть в глубоких недрах скучнейшей, насквозь бюрократизированной конторы. Есть такие. Имеются и должники среди них. Как без этого? Без грязи. За кого заступился при очередной чистке рядов, другому дефицитных заграничных лекарств для дочки помог достать. За свои деньги, между прочим. Может. Киров потянулся к телефону, но отдернул сам себя. «Шалишь, брат». В том, что он остался без присмотра товарища Макса, Сергей Миронович сильно сомневался. С самыми благими целями, разумеется. По крайней мере, именно так на месте Прахина он объяснил бы сотрудникам. И. От этих мыслей похолодел затылок. Доверенные боевики у Макса точно есть. Бывший тот, Мильдочкин, какова? Уголовники, ха. Может и уголовники, но все равно люди Прахина. Пусть не сами, пусть чужими руками. Но есть связи в этой среде, есть. Из тех, что поосторожней и посерьезней. Не хулиганье, а Иваны, помогающие серьезному человеку в обмен на покровительство. А что, это в Ленинграде тишь гладь. А где-нибудь в Петрозаводске, скажем, могут и сидеть неприметные кооператоры. Работают ни шалка, ни валка, да выезжают иногда в командировки. На заготовку сырья или... не суть. А ДНД? Что, мало там людей, едва ли не обожествляющих товарища Макса, полно. Романтичный и загадочный, да еще и. Иров поморщился, неохотно признавая очевидное, образцовый экземпляр мужчины. Прямо хоть сейчас на выставку сельского хозяйства, производителя хренова. Телефон, значит, нет. Что тогда остается? Сигнал? Хм. В подполье работало, так почему и нет? Оперативник умен и опытен, умеет и, главное, привык читать постоянно знаки. Профессиональная обязанность, как ни крути. Даже профессиональный перекос, если верить рассказам старого. Что, неужели ничего такого не найдется, что опер расшифрует как очевидную просьбу о встрече? Такое, чтоб старому очевидно, а вот остальным не очень. Самому. Киров задумался, как ни крути, но слежка. Да и странно будет, если глава Ленинграда начнет рисовать на заборе неприличные слова или загадочные рисунки. Делегировать кому-то. Здесь свои трудности. В принципе, оба варианта решаемы. Задачка тяжелая, но что, он не справится? Справится. Кто бы что ни говорил, а Ленинград кому попало не доверят. И ленинградские рабочие, самые передовые в мире, тоже кому попало не поверят. А ему вот верят и доверяют. Потому как своими глазами видят перемены к лучшему. Любимчик. Ха. Работать нужно уметь. Тогда и сами в любимчики попадете. Хоть Сталина, а хоть и самой партии. Работать. Зажав свернутую в рулон газету, немолодой мужчина отошел от киоска с печатной продукцией и как-то очень ловко ввинтился на подножку проезжавшего трамвая. «Передайте». гривенник укрек в протянутую потную руку. «Дохомовников». Примечание. Вплоть до 50 годов плата за проезд в общественном транспорте взымалась за расстояние. Чем больше остановок нужно было проехать, тем больше приходилось платить. 20 минут спустя он оказался на месте службы, в неприметном двухэтажном здании, стоящем в окружении молодых лип и высокого, давно не стриженного кустарника. Как обычно, чуть раньше нужного времени. Хватит, чтобы полистать газету, оглядывая в окно на потихонечку подтягивающихся сослуживцев, заполняющих кабинеты. Безвредная привычка, позволяющая читать характер людей. «Сенцова нет, снова опаздывает», — мысленно отметил мужчина. «Правда, и задержаться может допоздна». Ливанов. Явно не дома ночевал. Рубашка вчерашняя. Хотя манжеты и застираны. Неумела. Значит, не любовница. Так, ясно. Пьянствовал у товарища. Застирал манжеты, уже молодец. Не хочет опускаться, стыдится пьянство. Надо будет намекнуть потом помягче. Или с Зиночкой свести. Лопатников. Пунктуальный да нельзя, да. До... Надо будет психиатру намекнуть о пунктуальности, доходящей до мании. Перфекционизм в ту же кучу. Хороший ведь работник, и человек неплохой. Говорят, купировать можно, если вовремя. Советская психиатрия – одна из лучших, да и медикаменты, говорят, неплохие новые. На повышение в таком случае рассчитывать никого нельзя, но все лучше палаты в Кащенко». Проводив взглядом последнего опоздавшего, мужчина перелистнул страницу. «Мироныч, значит, так», – сказал он несколько минут спустя и еще раз перечитал статью, задумавшись глубоко. Речь Кирова перепечатана дословно или почти дословно, да и незачем за ним править. Прекрасный ритор. Но не сегодня. Вроде бы все и неплохо, но слишком часто встречалось слово «старый» и производные от него. Глаза спотыкаются. Вооружившись карандашом, начал делать пометки, то и дело хмыкая. Российская империя как полицейское государство? Выйдя из кабинета, Порфирий Иванович закрыл за собой дверь с табличкой отдел кадров И спустился на первый этаж, отыскав курьера. «Ленинградскую прессу по дороге купишь», — не опережая вопрос мальчишки, — не к спеху, хотя бы и к вечеру. Вернувшись в кабинет, кадровик не стал присаживаться. Напротив, скинув пиджак, проделал ряд гимнастических упражнений. Сторонний наблюдатель отметил бы нешуточную ловкость и выносливость, свойственные больше молодежи, притом не всякой. Однако сам немолодой спортсмен остался не слишком доволен. «Старею!» Рабурчал он. Может, действительно на природу выбраться? Природу Парфирий Иванович понимал несколько отлично от советских туристов. Все-таки школа Медникова накладывает свой отпечаток. Примечание: Евстратий Евстрат Павлович Медников, декабрь 1853 года Ярославль, 2 декабря 1914 Санкт-Петербург, деятель российского политического сыска. Соратник Зубатова, создатель школы агентов наружного наблюдения. Работая в московском охранном отделении, создал лучшую в России школу филеров, которая получила название Медниковской. Город стал лесом, а люди – двуногой дичью. «Всякое было после революции и не всегда хорошее», – вспоминалось бывалому филеру. «Сколько страху натерпелся! Хорошо хоть хватило ума выйти из чека и предложить свои услуги!» «Да, против нынешней власти работал. И что? Честно ведь работал, без грязи!» В рабочий люд не стрелял, задержанных не бил. Работа такая. Они убегали, он ловил. Отнеслись без особого восторга, но с пониманием. Незапятнанные профессионалы нужны всякой власти. Если они действительно профессионалы, конечно. Дела шить, взятки вымогать, да дубинками размахивать – много ума не нужно. С уголовными кто работал? Да вот филеры, топтуны, остальных? Мужчина поежился, вспоминая былое. Ненависть к полиции в народе была всеобъемлющей. И не скажешь ведь, что зря. Пусть в эмигрантских газетенках пишут, что ненавидели полицию только уголовники, так и лжа это, лжа. Все ненавидели, весь народ. Как раз потому, что от уголовников народ они плохенько защищали. Зато царский строй, ну, очень хорошо. Так, по крайней мере, казалось до поры. Как же резко все посыпалось. Кого из полицейских не забили насмерть в те страшные месяцы, так выгнали из... да отовсюду. Заморались потому что. Не самим фактом службы, а выполнением преступных приказов. В милицию этих полицейских штучно отбирали. Профессионалов, не заморавшихся, Лучших из лучших. Сотни на всю Россию не наберется. И он из их числа. Есть чем гордиться, есть за что себя уважать. Ставил сперва милицию, а потом и ЧК. как проверили досконально. Да. В ряды не влелся, да и не сильно стремился. Остался вольно наемным. Однако значок почетного чекиста есть, как и пенсия в 53 года. За заслуги перед советским государством не абы как. Денюжка не самая большая, но льготы. Куда ж без них у товарищей? Санаторий. Пусть пока и не тянет, но все же. Паек усиленный. И так, по мелочи всякого. Квартирку свою вернуть удалось. Тоже оттуда, от льгот. Пусть крохотную, да свою. На свои кровные купленную. Соседи, кто остался, так до сих пор и не знают, кем Порфирий Иванович до Октябрьской работал. Но уважают. Как же, такие значки не у каждого чекиста имеются. А грамоты. Фотография с Дзержинским, наконец, с Кировым. В красном углу, вместо икон. И оберегают не хуже, хе-хе. С такими-то знакомцами, поди, напиши донос. «Сам дурак, значит, если написал. Кто там почетного чекиста клеветать вздумал?» И власти. Вовремя он от дел отошел. Есть свой угол, пенсия, дожалование. Так что еще нужно? И дочка. Пусть не красавица, но любимица. Единственная. Сыны-то погибли в гражданскую. Тиф. Ничего. Внуков трое. Да дочка грозится, что не остановится, пока внучку не родит. А она такая. Выполнит. Посидев немного, решительно хлопнул себя по коленкам и встал, привычно покряхтывая, как и положено по возрасту. — Надо все-таки за дочку отплатить, — негромко сказал Порфирий Иванович, взяв картуз в руки. Еще раз оглядев кабинет, он покивал. — Обойдутся без его присутствия пару недель. Тем паче фельдшерица давно в отпуск грозилась выгнать. — Положено, — говорит рабочему человеку. — В отпуск собрался, значит. — докладывал он несколько минут спустя начальнику райпотребсоюза. — Зинка всю голову проклевала. Говорит, положено тебе. Я вот и подумал, а почему не сейчас? По осени, значит, у нас работы прибавится. А сейчас так и ничего. Дело, выхнув трубкой, одобрил грузный Павел Ильич. — Иваныч, так может, я тебе путевку выпишу? На Кавказ, а? Минеральные воды. — Да ну! — отмахнулся Парфир Иванович. — С удочкой побродить хочу. чтобы, значит, уха прям с костра. Только вот комарье, будь оно неладно. А в Карелию оживился начальник, в позатом году побывавший в гостях у приятеля, с которым вместе воевали в первой конной, и прожужжавший все уши чудесной рыбалкой и почти полным отсутствием комаров. Клада геа, сосенки, воздух чудесный. Несколько минут спустя Порфирий Иванович позволил себя уговорить на Карелию. Скрывая улыбку в густых усах, наблюдал за суетившимся директором, который принялся собирать в отпуск одного из лучших сотрудников. К вечеру этого же дня бывшего Топтуна снабдили внушительным списком адресов замечательных людей и пообещали почти новую палатку и парусиновый плащ. «Этак и в самом деле придется часть отпуска посвятить рыбалке», – озадачился мужчина. «И что? Все к лучшему».